Офелия из облаков. Она течет, и плеск над каждым всплеском, Как на стекле, залитых солнцем окон, Свивается, как радуга, в венок он, В хрустальном воздухе хрустальным блеском. Она течет, и плеск над каждым всплеском, Ни дней моих, от севера до юга, От чайных домиков, до да вод валов, Несет, как ладанку, тебя, подруга, Офелия из облаков. Как запах букв в евангельской легенде, Как шелесты развернутых историй, Любимые, любившие во взоре, Небрежного, как летний вечер денди Как запах букв в евангельской легенде, Жемчужных строк, осенние гирлянды, Грусть, плещущихся об одном стихов. Как в лунной ночи, кружево веранды, Офелия из облаков. Июль 1914 года, Константинополь.